Глава сорок седьмая Гольфстрим G пятьсот пятьдесят приступил к снижению, приближаясь к Барселоне. Роберт Лэнгдон допивал вторую чашку кофе. На столике лежали остатки их самбры импровизированной ночной трапезы из бортовых запасов Эдмунда: орешки, рисовый хлебцы, разнообразные веганские батончики все на один вкус. Амбра только что допила второй бокал красного вина и, судя по всему, немного успокоилась. — Спасибо, что выслушали меня, — произнесла она сонным голосом. — Сами понимаете, я ни с кем не могла поговорить о Хулиане. Лэнгдон кивнул. Он только что выслушал очень странную историю о предложении руки и сердца в прямом эфире. — У него действительно не было выбора, — думал Лэнгдон. — Не позорить же перед всей страной будущего короля Испании. Если бы он не поторопился с предложением, я успела бы рассказать, что не могу иметь детей, но все случилось так внезапно. она покачала головой и с грустью посмотрела в эллиминатор. Я думала, он мне нравится. Не знаю, может все это было высокий и темноволосый красавец принц. Криво усмехнулся Лэнгдон. Амбра печально улыбнулась и посмотрела на него. Он действительно очень красивый. И потом мне кажется, он по-настоящему хороший человек. Немного скрытный, но в сущности очень добрый. Нет, не мог он приказать убить адменда. Лэнгдон готов был согласиться. Принцу ничего не давала смерть Эдмунда, и не было доказательств его причастности. Только звонок из дворца с просьбой включить адмирала Авилу в список гостей. Скорее подозрения вызывал Вальдеспино. Епископ знал об открытии Кирша, представлял неимоверную опасность открытие для мировых религий, и у него было время разработать план, чтобы предотвратить его обнародование. Очевидно, я не выйду за Хулиана. Тихо сказала Амбра. Он наверняка расторгнет помолвку. Их династия правит уже несколько веков. Что-то подсказывает мне музейный работник из Бильбао недостаточное основание для прекращения династии. Из динамиков раздался голос командира. Он попросил пассажиров приготовиться к посадке в Барселоне. Расстроенная разговорами о принце Амбра встала и принялась наводить порядок в салоне. Убрала в бар бокалы и остатки еды. «Профессор», — заговорил вдруг Уинстон, — ожил телефон Эдмонда, лежавший на столике. «Думаю, вам следует ознакомиться с новой информацией, которая появилась в сети. Есть веские доказательства тайной связи между епископом Вальдеспина и убийцей, адмиралом Авиллой». Лангдона встревожило это известие. «К несчастью, это не все», — продолжил Уинстон. «Как вы знаете, Кирш тайно встречался с Вальдеспина и еще двумя религиозными деятелями, известным раввином и влиятельным имамом. Прошлой ночью и мама нашли мертвым в пустыне в окрестностях Дубая, а несколько минут назад пришла трагическая весть из Буэнос-Айреса. Раби также обнаружен мертвым, судя по всему, сердечный приступ. Лэнгдон удивленно приподнял брови. Многие все те, продолжал Уинстон, задаются вопросом, не слишком ли странное совпадение, что эти двое скончались почти одновременно. Лэнгдон молча кивнул. Так или иначе, но сейчас епископ Вальдеспина единственный на земле человек, которому известно, в чем суть открытия Эдмонда Кирша. Гольфстрим G-550 коснулся посадочной полосы аэропорта Сабадель в предместье Барселоны. Амбра смотрела в иллюминатор. Репортеров не было. Эдмонд говорил, что пользуется этим маленьким аэропортом, чтобы избегать встреч с папарацци в Международном аэропорту Барселоны Эль-Прат. Амбра знала. На самом деле причина в другом. Эдмунд любил внимание публики и держал свой самолет в аэропорту Сабадель только потому, что ему нравилось добираться до дома по горным сиропантинам на любимом спорткаре Тесла XP девяносто D ручной сборки, который, по слухам, подарил ему Илон Маск. Говорят, однажды Эдмунд предложил своим пилотам устроить гонку на милю Гольфстрим против Теслы, но летчики прикинули шансы и отказались. — Мне будет не хватать, Эдмонда, — с грустью подумала Амбра. Да, он был зациклен на себе, нагл и порой невыносим, но такой блистательный ум не заслуживал столь ужасного конца. Мы должны почтить его память, не позволив пропасть его открытию. Самолет остановился в личном ангаре Эдмонда. Шум двигателей смолк. Кругом было тихо и спокойно. Похоже, их пока не засекли. Спускаясь по трапу самолета, Амбара вдохнула ночной воздух и попыталась собраться с мыслями. Второй бокал вина явно был лишним. Вступив на бетонный пол ангара, она слегка пошатнулась, и тут же под локоть ее подхватила сильная рука Лэнгдона. Спасибо, прошептала Амбара и улыбнулась. Лэнгдон после двух чашек кофе выглядел сосредоточенным и бодрым. Нам надо сматываться как можно скорее, сказал он, глядя на элегантный черный спорткар, припаркованный в углу ангара. Это есть машина, о которой вы говорили? Она кивнула. Тайная любовь Эдмунда. Номер какой-то странный. Амбра посмотрела на номерной знак и усмехнулась. E Wave. Эдмонд рассказал, объяснила она, что Google и НАСА недавно разработали квантовый суперкомпьютер и назвали его D-wave. Эдмонд пытался донести до меня, как он работает, но там все сложно. Суперпозиция и квантовая механика. Слово "машина" построена на совершенно новых принципах. Эдмонд сказал, что сделает компьютер лучше, чем D-wave, собирался назвать его E-wave. И это от Эдмонд, подумал Лэнгтон. И еще. И в английском алфавите идет после D. Подумал Амбров, вспоминая историю, которую рассказал ей Эдмунд. Знаменитый компьютер в фильме 2001 год Космическая одиссея назывался HAL, потому что каждая буква предшествовала в алфавите буквам IBM. А ключ от машины? спросил Энгден. Он не сказал, где его прячет. Ключ не нужен. Амбров помахала смартфоном Эдмунда. Он показывал мне, как это работает, когда я гостила у него месяц назад. Она коснулась экрана смартфона, запустила приложение Тесла и выбрала команду. У спорткара включились фары, и он бесшумно, подкатив к Лендону и Амбре, остановился. Профессор настороженно смотрел на автомобиль. Ему явно не хотелось ехать в машине, которая все делает сама. «Не волнуйтесь», — успокоила его Амбра. «Садитесь за руль». До дома Эдмунда поведете вы. Лэнгдон кивнул в знак согласия и начал обходить автомобиль, направляясь к водительской дверце. Оказавшись перед передним бампером, взглянул на номер и расхохотался. Амбра знала, что его рассмешило. На рамке спереди было написано: "И айтишники наследуют землю". Как от характерно для Эдмунда, улыбнулся Лэнгдон, садясь за руль. Скромность никогда не входила в число его достоинств. Он любил свою машину, — сказала Амбра, опускаясь на пассажирское сиденье. — Этот электромобиль шустрее, чем Феррари. Лэнгдон поежился, глядя на навороченную приборную панель. — Вообще-то я небольшой поклонник автомобилей. Амбра улыбнулась. — У вас все впереди.